Глава 26. Мистер Браун. Слова сэра Джеймса произвели эффект разорвавшейся бомбы. Обе девушки были в полном недоумении. Адвокат подошел к своему столу и вернулся с небольшой газетной вырезкой, которую он протянул Джейн. Таппенс наклонилась у нее над плечом. Мистер Картер сразу узнал бы эту вырезку. В ней говорилось о таинственном мужчине, которого нашли мертвым в доках Нью-Йорка. Как уже было сказано, мисс Пенс возобновил свой рассказ адвокат. «Я занялся поиском доказательств того, что невозможное возможно. Самым непреодолимым препятствием оказалось то, что имя Джулиус Хершаймер было настоящим. Но когда я увидел эту заметку, все мои проблемы были решены». Джулиус Хершаймер начал розыски своей кузины. Он отправился на Запад, где узнал о ней последние новости, и получил ее фото, которое должно было помочь ему в его поисках. Накануне его отъезда из Нью-Йорка его заманили в ловушку и убили. После этого его переодели в ветхую одежду и сильно обезобразили ему лицо, чтобы максимально осложнить опознание. Его место занял мистер Браун, который немедленно отплыл в Англию. Ни один из реальных родственников или друзей Хершаймера не видел его перед отплытием, хотя это было не так уж и важно, потому что перерождение мистера Брауна было идеальным. С этого момента он стал лучшим помощником тех, кому было вменено в обязанности охотиться за ним. Все их тайны были ему известны. Только один раз он оказался на грани разоблачения — Миссис Вандемейр знала его секрет, но мистер Браун совершенно не ожидал, что ей будет предложена эта колоссальная взятка. Если б мисс Таппенс не решила неожиданно поменять свой план, к моменту нашего прибытия миссис Вандемейр была бы уже очень далеко от своей квартиры. В этот момент мистер Браун реально был на пороге разоблачения, Ему пришлось пойти на отчаянный шаг, но он верил, что его новая личина позволит ему избежать любых подозрений. И он почти добился своего, но не совсем. «Я не могу в это поверить», прошептала Джейн. «Он производил такое впечатление». А настоящий Джулиус Хершаймер и был именно таким парнем. Мистер Браун — прирожденный актер. Но спросите мисс Таппинс, не появилось ли у нее подозрений? Джейн покорно повернулась к Таппинс, так кивнула. «Я не хотела говорить этого, Джейн. Я знала, что сделаю тебе больно, и, кроме того, я не была полностью уверена, я все еще не понимаю, почему, если он и есть мистер Браун, он нас спас. А что? Это Джулиус Хершаймер помог вам сбежать?» Таппинс пересказала сэру Джеймсу все, что произошло в тот вечер. «Но я никак не могу понять, почему, — закончила она свой рассказ. — Не можете? А я очень хорошо понимаю. И, судя по его поступкам, это же понимает молодой Бересфорд. На самый крайний случай Джейн Финн должны были позволить убежать, и это должно было быть сделано таким образом, чтобы у нее не возникло ни малейших сомнений в том, что побег реальный, а не постановочный». Они не стали возражать против того, чтобы молодой Бересфорд расположился где-то неподалеку и даже вступил с вами в контакт. В нужный момент они были готовы от него избавиться. Потом неожиданно появляется Джулиус Хершаймер и освобождает вас в стиле лучших мелодраматических произведений. Вокруг свистят пули, но они никого не задевают. Что произошло бы после этого? «Вы бы прямиком отправились в Сохо и достали бы документ, который бы мисс Финн, скорее всего, передала бы своему кузену на сохранение. Или во время обыска он притворился бы, что документ исчез. В его распоряжении были десятки вариантов действий, но результат всегда был бы один и тот же. Я даже думаю, что с вами обеими произошел бы какой-нибудь несчастный случай. Дело в том, что вы слишком много знаете». Это в общих чертах. То, что, по моему мнению, должно было произойти. Признаю, что я слегка расслабился. Но, к счастью, рядом оказались люди, которые расслабляться не собирались. «Томми», — произнесла Таппинс с нежностью. «Вот именно». Полагаю, что, когда пришел момент от него избавиться, он оказался и мне по зубам. И, тем не менее, я все еще беспокоюсь за него. «Почему?» «Да потому что Джулиус Хершаймер — это мистер Браун», — сухо ответил сэр Джеймс. «А одного человека, пусть даже и с пистолетом, недостаточно, чтобы остановить мистера Брауна». Таппинс слегка побледнела. «И что же нам делать?» «Ничего. Пока мы не приедем в Сохо, если победил Бересфорд, то нам нечего бояться. Если же нет, то наш враг придет за нами, но не застанет нас врасплох». Из ящика стола адвокат достал полицейский револьвер и засунул его в карман пальто. «Теперь мы готовы. Я знаю, что не стоит и пытаться убедить вас остаться здесь, мисс Таппинс. Вы совершенно правы. Но я считаю, что мисс Финн просто обязана ждать нас здесь. Она будет в полной безопасности. А то, через что ей пришлось пройти, отняло у нее все силы». Но, к удивлению Таппинс, Джейн отрицательно покачала головой. «Нет, я тоже еду. Бумаги были доверены мне, и я должна все довести до конца. И, кроме того, я уже гораздо лучше себя чувствую». Сэр Джеймс вызвал машину. Во время короткой поездки сердце Таппинс чуть не выпрыгнуло у нее из груди. Несмотря на периодические приступы беспокойства за Томми, она не могла не чувствовать бурной радости. Победа была совсем рядом. Машина остановилась на углу площади, и они вышли из нее. Сэр Джеймс подошел к детективу в гражданской одежде и заговорил с ним. Потом он вернулся к девушкам, пока в дом никто не входил. Они наблюдают за ним из тыла, так что мы можем быть в этом уверены. А теперь любой, кто попытается в него войти, будет арестован на месте. Ну что, пошли? Полицейский достал ключ. Сэр Джеймс был всем хорошо известен, По поводу Таппинс полицейские получили соответствующие указания, так что они не знали только третьего члена этой маленькой экспедиции. Все трое вошли в дом, прикрыли за собой дверь и медленно поднялись по шатким ступеням. На лестничной площадке они увидели истрепанную занавеску, которая скрывала место, где в тот день прятался Томми. Таппинс слышала эту историю, которую Джейн рассказала ей от имени Анет. Она с интересом посмотрела на изношенный вельвет. Даже теперь девушка могла бы поклясться, что занавеска шевелится, как будто кто-то за ней прячется. Иллюзия была настолько полной, что Таппинс почти поверила в то, что различает контур человеческого тела. А вдруг мистер Браун, Джулиус, прячется за нею? Конечно, это невозможно. И, тем не менее, она чуть не отодвинула штору, чтобы убедиться в этом. Теперь они вошли в комнату-камеру, здесь не спрячешься подумала Таппинс, облегченно вздохнув а потом с негодованием одернула саму себя она не должна поддаваться этим глупым фантазиям этому странному и такому сильному ощущению что мистер браун находится в доме черт что это было приглушенные шаги на лестнице в доме определенно кто-то есть но это абсурд она превращается в истеричку джейн прошла прямо к картине с маргаритой и твердой рукой сняла ее со стены Картина была покрыта толстым слоем пыли, а между нею и стеной свисали комки старой паутины. Сэр Джеймс протянул ей прочинный нож, и она освободила задник от коричневой упаковочной бумаги. Наружу выпали журнальные страницы с рекламными объявлениями. Джейн подняла их и, отделив эти страницы одну от другой, достала два тонких листка, покрытых текстом, написанным от руки. Теперь это была не пустышка. На этот раз настоящий документ. Он у нас, сказала Таппинс. наконец-то. Эмоции почти задушили ее. Она забыла обо всех скрипах и шумах, которые представляла себе всего несколько минут назад. Все они, не отрываясь, смотрели на листки бумаги, которые Джейн держала в руках. Сэр Джеймс взял их у нее и внимательно осмотрел. Да, негромко произнес он. Это тот самый многострадальный проект договора. Мы это сделали. В голосе Тапинс слышались благоговения и непонятное неверие в то, что только что произошло. Сэр Джеймс повторил ее слова, аккуратно складывая бумаги и убирая их в записную книжку. После этого он с любопытством осмотрел грязноватую комнату. Так, значит, именно здесь так долго держали вашего молодого друга, нет? поинтересовался он. Действительно, мрачновато. А вы обратили внимание на отсутствие окон и на толщину двери. Чтобы здесь не происходило, наружу не вырвется ни звука. Тапинс задрожала. Его слова вызвали у нее чувство тревоги. А что, если в доме кто-то все-таки прячется? ведь он вполне может захлопнуть за ними дверь и оставить их умирать, как крыс в крысоловке. Но она поняла всю абсурдность этих мыслей. Дом окружен полицейскими, которые, если они долго не будут выходить, не задумываясь, взломают двери и обыщут весь дом. Она улыбнулась собственной глупости, а потом, вздрогнув, подняла глаза и увидела, что сэр Джеймс внимательно наблюдает за нею. Он выразительно кивнул ей. — Абсолютно правильно, мисс Тапинс. Вы чувствуете опасность так же, как и я, так же, как и мисс Финн. — Да, — призналась Тапинс. Хоть это и абсурдно, но я ничего не могу с собой поделать. — Вы, как и все, мы чувствуете присутствие мистера Брауна. — Да, — Тапинс непроизвольно пошевелилась. — В этом нет никаких сомнений, мистер Браун здесь. И адвокат опять кивнул. — В этом доме? «В этой комнате! Вы что, так еще ничего и не поняли? Мистер Браун — это я!» Совершенно ошарашенные и с толку, они уставились на него. Его лицо разительно изменилось. Теперь перед ними стоял совсем другой человек, который улыбался им безжалостной улыбкой. «Ни одна из вас не выйдет из этой комнаты живой!» «Вы только что сказали, что мы сделали это, так вот. Это сделал я. Договор теперь мой. Его улыбка стала еще шире, когда он посмотрел на Таппинс. Рассказать вам, что будет дальше. Рано или поздно в дом ворвется полиция и обнаружит три жертвы мистера Брауна. Заметьте, три, а не две. Правда, к счастью, одна из них будет все еще жива и сможет описать произошедшее с кучей подробностей. Договор». Он в руках мистера Брауна. «Никому не придет в голову обыскивать сэра Джеймса Пиля Эдджертона. Он повернулся к Джейн. «Вы смогли перехитрить меня. Примите мои поздравления, но больше вам это не удастся». Сзади раздался какой-то звук. Но, будучи в эйфории, адвокат не обратил на него никакого внимания. Он опустил руку в карман. «Я объявляю мат молодым авантюристам», — объявил мистер Браун и поднял большой револьвер. Но еще поднимая его, он почувствовал, как сзади его, как будто сжали тисками. Револьвер вырвали у него из рук, и он услышал тягучий акцент Джулиуса Хершаймера. «Вот вас и поймали на месте преступления и с украденной добычей!» Королевский советник побагровел, но его самообладание было совершенно потрясающим. Он внимательно посмотрел на своих пленителей и дольше всего разглядывал Томи. «Вы», — сказал он, задыхаясь, — «вы...» Мне надо было бы догадаться. Видя, что он не сопротивляется, Томми и Джулиус ослабили свою хватку. С быстротой молнии его левая рука, на пальце которой было большое кольцо-печатка, метнулась к его губам. «Слава Цезарю!» «Идущая на смерть приветствует тебя», — произнес он, продолжая неотрывно смотреть на Томми. Его лицо изменилось, и он в конвульсиях упал на пол, превратившись в бесформенную кучу. Комнату наполнил горький аромат миндаля.